Глава 18. Кто купил плащ? Госпожа Врейн пожертвовала долгим туалетом из-за желания отправиться с Люцианом, и вскоре появилась перед ним в костюме, недавно присланном из Парижа. Возможно, так быстро закончив свой туалет, она хотела совершенно уверить Гензела, что является дамой безупречного вкуса, и просто невозможно, чтобы она покупала плащи с мехом кролика в Байсуотере. Или, что более вероятно, хотела показать, что даже может позволить себе невинный флирт с молодым человеком, пытающимся поймать её в ловушку. Поняв, что Люциан не равнодушен к Диане, Лидия решила по-своему очаровать его Чыславия. Ненависть к Патчерице и желание скрутить в бараний рог молодого человека, который попытался обвинить её в убийстве мужа, эти причины заставляли вдову флиртовать с молодым адвокатом. Вскоре парочка устроилась на сиденье быстрого кеба, который покатил в сторону Кендел Хилл. Однако Лидия не желала терять времени даром и сразу взяла быка за рога. Полагаю, вы не станете возражать, если я попрошу вас стать моим кавалером на время этого визита, пробормотала она, кокетливо взглянув на него. Вы проводите меня к Пигалам, а потом мы отправимся к Бастер и К. Чтобы вы окончательно убедились, что я не покупала этот плащ. Очень признателен вам, госпожа Врейн, что вы тратите на меня так много времени, ответил молодой человек, стараясь избегать провокационных взглядов своей симпатичной спутницы. Мы сделаем точно, как вы предлагаете, но я хотел бы спросить, кто такие пигаллы? Мои друзья, у которых я была в сочельник, пояснила госпожа Врейн. Хорошее старое английское семейство, точно такое же тяжёлое и унылое, как их сливовые пудинги. Мисс Пегал, вдова вроде меня. Хоть она, в отличие от меня, покупает себе одежду в Бэйсуотере. У неё две дочери, напоминают буфетчиц. У них тоже нет никакого шарма. Мы вместе встречали сачельник, господин Гензель. Вист и слабый чай в 8:00 негус, а в 10:00 мы легли спать. Папочка хотел научить меня играть в покер, и они решили, что идея сама по себе безумна. Правда, это было не в тот вечер. Судя по всему, это семейство вам не нравится, пробормотал Гензель, глядя на свою симпатичную спутницу, словно озадаченный художник. Нет, дело не в этом, они слишком давят. Но ведь нужно с кем-то дружить, особенно в этом тихом уголке, где все придерживаются старинных традиций. Достаточно откровенное признание многозначительно протянул Люциан. Вы считаете, что необходимо иметь респектабельных друзей, даже если они кажутся занудными? Это факт, искренне подтвердила госпожа Врейн. У нас с папочкой была странная жизнь: то взлёты до луны, то падения. Вы не американка, неожиданно объявил Гензель. Чёрт возьми, как вы это вычислили? Вы слишком явно подражаете американскому акценту. В этом есть определённая правда, прохладно ответила Лидия. И всё-таки я по большей части американка. Акцент или что-то там ещё. Мы много лет прожили в Вайоминге и Висконсине. Тяжёлое было время. Впрочем, я не собираюсь рассказывать вам свою историю, сухо подытожила госпожа Рейн. Я не попка, а вы не исповедник. Хм, вижу, вы побывали и в южных морях. Но я не говорила об этом. Откуда вы узнали? Только аборигены используют слово попка в римско-католических священников. Вы произносите это слово так же шикарно, как они, господин Гензель. В любом случае, я не собираюсь стоять в стороне. Спросите попку, если хотите что-то узнать, и попка вам всё расскажет. «Хорошо, госпожа Врейн, можете и дальше хранить свои секреты, если только они не имеют отношения к делу, которые я пытаюсь распутать. Вы утверждаете, что и ваш отец был в Кэндон-Хилл, в Сочельник». «Я не говорила, но он был там», – спокойно ответила Лидия. «Ему было не очень хорошо. Папочка никак не может привыкнуть к английским зимам. Собственно, он и вызвал меня туда». Однако ему было так нехорошо, что он остался у Пегалов до 6 часов. А вас расстроило письмо. Точно вижу, что старушка Белла Тайлер зря времени не теряла. Я получила письмо и сразу уехала. У меня всего один родитель, и я слишком ценю его, чтобы хоронить его, как дураки живут дальше. Вот мы и приехали к Пегалам. Надеюсь, вам понравится цирк, который они устроили из своего дома. «Однако это тут ни при чем». Респектабельное семейство обитало в небольшом доме красного кирпича в глубине ухоженного сада, скрытого от шоссе, высоким плотным забором из дерева, окрашенного зеленой краской. Тучная вдова и две упитанные дочери совершенно заслуженно получили от мисс Врейн эпитет «тяжелых». «Здоровье из них так и перло». Красные щёки, чёрные волосы, лица, лишённые каких-либо выражений. Трио голландских кукол выглядело бы более одухотворённым. Однако все пигаллы были хорошо одеты. Гостиная их дома оказалась уютной, а дом выглядел ухоженным, но чрезвычайно унылым. Что такой ястреб, как госпожа Врейн, делала в этой обывательской голубятне, Гензель даже предположить этого не мог. Но он не мог не восхититься и тактом, с которым она завела дружбу с семейством, чей аристократизм должен был скрыдовать её подмоченную репутацию, в то время как умственные способности трёх женщин, представших перед молодым адвокатом, не могли постичь её уловок или понять причин её поведения. Как бы то ни было, эти женщины слишком честны, чтобы говорить неправду, подумал Гензель, готовясь к испытанию, которым, судя по всему, должно было стать предстоящее представление. Поэтому, если дамы станут утверждать, что госпожа Врейн была здесь в сачельник, то так оно и есть. Девушки Пегал и их мамаша в чепчике сердечно и очень самодовольно приветствовали Луциана, так как он выглядел воспитанным молодым человеком. Но хитроумная Лидия расцеловалась с каждой из них, крепко обнялась и с радостью назвала каждую из женщин дорогая. С другой стороны, госпожа Врейн металась между девушками и их матерью, словно птичка, клевала красные яблоки их щёк. Исподволь бросая лукавые взгляды на Луциана, словно призывая восхищаться талантом её обольщения. Пирог и вино портвейн и херес всё соответствовало викторианскому гостеприимству времени молодости госпожи Пегау. Всё было обустроено восхитительно, словно на свадьбе. В то время как Лидия продолжала осуществлять свой план по реабилитации себя в глазах Луциана, Мы только что переехали из нашего поместья в Сомерсете, объяснила госпожа Пегал приятным голосом. Девочки хотели посмотреть достопримечательности, так что я сказала: "Поедем, девочки, возможно, нам повезёт увидеть краем глаза королеву. Я уверена, что она столь же демократична, как мы". Вы часто выходили в свет в этом году, госпожа Рейн? Поинтересовалась Биатрис Пегаль, старшая и более простая в общении из сестёр. "Нет, дорогая", ответила Лидия со вздохом, поднеся изящный кружевной платочек к глазам. "Вы же знаете о моей потере, Обе они застонали, и мисс Сесилия Пегал, которая, судя по всему, была очень религиозной и посещала низкую церковь, заметила, что вся плоть трава, а её великолепная матушка добавила: "Воистину, дорогая, воистину". И потом все трое вздохнули и синхронно покачали головами, словно игрушечные мандарины. "Я никогда не смогу разогнать эту печаль", продолжала Лидия. Всё ещё вытирая слёзы. Но мне было бы много тяжелее, если бы у меня не было таких замечательных подруг. Ах, никогда не забуду, как мы славно встретили этот сочельник. Сочельник, дорогая госпожа Врейн, переспросила Синсилия. Вы были тогда так добры и хороши, зарыдала Лидия, бросив косой взгляд на Луциана, чтобы он взял на заметку то, о чём дальше пойдёт речь. Мы играли в вист, не так ли? Четыре роббера, простонала госпожа Пигау. Карты отложили после 10, а потом ещё молитва и гимн. Но гимн нам тогда удался. Только вот ваш больной батюшка фальшивил из-за больного горла, с сожалением проговорила Беатрис. Надеюсь, ему стало лучше, ведь он ушёл перед обедом. Говорите, вашему батюшке лучше? Да, дорогая, много лучше, пробормотала Лидия. А Люциан подумал, что с тех пор прошло четыре месяца, и господин Клайн наверняка совершенно выздоровел. «Он всегда с таким удовольствием пил мой чай?» – проворковала Сенсилия. «Господин Клайн говорил, что мой чай ни на один, ни на другой не похож». «Как-нибудь мы с моим отцом зайдем еще раз, так, посидеть подольше!» – воскликнула Лидия. «Снова сыграем в Вист?» «Но, ну, дорогая госпожа Врейн, вы не зайдете, не посидите с нами!» Я должна идти, дорогая, и Лидия расцеловала всё семейство. У меня столько дел, да и господин Гензель пойдёт со мной. Папочка хочет проконсультироваться с ним относительно одного дела. Он адвокат, я же говорила. Надеюсь, господин Гензель снова придёт посетить нас, объявила госпожа Пегал, обменявшись рукопожатием с Луцианом. У неё оказалась жирная, опухшая рука, к тому же ещё и влажная. Восхитительно благодарю, пробормотал Гензель. Всегда можем предложить карты, чай и разумную беседу, радушно объявила Беатрис. Вы забыли десятичную молитву, дорогуша, низким голосом добавила Сенсилия. Мы простое семейство, господин Гензель, и принимаем гостей, как умеем. Спасибо, госпожа Пегаул, непременно воспользуюсь вашим гостеприимством. "Спасибо, дорогие мои", воскликнула Лидия, увлекая адвоката за собой в экипаж. "Проклятие", проговорила госпожа Врейн, когда экипаж покатил в сторону Байсуотера. "Вы выглядите по-настоящему потрясённым, господин Гэнзелу. Ручаюсь, что не привыкла давать клятвы, но чрезвычайная респектабельность семейки Пегал вызывает у меня ощущение, что я веду какую-то другую жизнь. Что вы думаете о них?" Выглядят по-настоящему хорошими людьми, очень воспитанные и занудные, парировала Лидия. Они не подкупны, как в Вашингтоне. Так что можете быть уверены, что я и отец вечером в Сачельник были в гостях. Потом он ушёл, а я осталась на всю ночь. Да, я уже верю этому, госпожа Врейн. Тогда я никак не могла быть на улице Джерси или Женевской площади. В Сачельник и проткнуть Марка стилетом. Не могли. Я вполне убедился в вашей невиновности, серьёзно ответил Люциан. Надеюсь, мне удастся что-то выяснить с помощью плаща в Бакстер и К. Теперь я и в самом деле уверен, что вы никогда не покупали такого плаща. Да я не делала ничего подобного, господин Гензель. Но вы хотите знать, кто это сделал? Ну ведь и я тоже. И вы думаете, что плащ поможет нам докопаться до истины? Не уверен, но плащ поможет узнать имя женщины, за которую я вас принял. Она может иметь непосредственные отношения к убийству. Лидия только покачала головой. Вряд ли Марк был настолько же порядочным, насколько респектабельно семейство Пегалов. Так что, не может тут быть никакой другой женщины. Но я видел тень женщины на занавеске дома номер 13. Вы не говорили об этом. В гостиной Марка? Хорошо. Выходит, после всего мне и в самом деле стоит улыбнуться. Неужели он и в самом деле был настоящим мужчиной? Он казался таким черствым человеком, то с какой лёгкостью госпожа Врейн говорила о своём мёртвом муже, он почувствовал себя не в своей тарелке. А Лидия, ничуть не смущаясь, так и не заметив молчаливого неудовольствия своего спутника, продолжала болтать в самой фривольной манере. И только когда они вошли в магазин Бакстер и К, она снова вспомнила о деле, которое привело их сюда. Я хотела бы знать, когда и кому был продан этот плащ, обратилась она к улыбающемуся управляющему магазином. Служащий внимательно осмотрел плащ, обратив особое внимание на бирку. Видимо, последняя сказала ему нечто важное, поскольку, изучив её, он улыбнулся и провёл Люцана и его спутницу к прилавку, за которым стояла женщина. Та в свою очередь исследовала плащ, а потом стала листать журнал счетов, словно желая освежить память. Закончив изучать бумаги, она объявила, что этот плащ купил какой-то мужчина. "Мужчина?" удивлённо переспросил Люцан. "И как он выглядел?" Тёмный, не задумываясь, ответила продавщица. Тёмные волосы, тёмные глаза, тёмные усы. Я хорошо помню, потому что это был иностранец. Иностранец, в свою очередь, удивлённо повторила Лидия. Француз? Нет, госпожа, итальянец. Он так много рассказывал. Боже мой, воскликнула госпожа Врейн. Похоже, тут вы, господин Гензель, оказались правы. Это совершенно точно, граф Фируччи.